25 В Париане росло мало травы, поэтому утренняя роса оседала бесконтрольной где угодно. На стеклах богатых особняков, медных ободках, ведер, на конечниках копий, даже на шлемах дремавших стражников. Росе сопутствовал запах, непередаваемый аромат города, который уже не спит, но еще толком не проснулся. Ночной прохладный ветер каждый раз пытался разогнать человеческие запахи, заменить их сухим воздухом полей или влажным и терпким леса. Но рассвет неизменно показывал, насколько напрасны эти старания. Виктор не обращал особого внимания ни на росу, ни на городской аромат, усиливающийся по мере пробуждения жителей. Он очень торопился пытаясь прийти первым к своему новому учителю фехтования Пексти. Сегодня должно было состояться первое занятие. Антипов ехал не с легким сердцем, а очень волновался по поводу происшедшего в храме Зантелла. Нет, со стороны РС недовольства не ожидалось. Бог войны во время последней встречи заявил однозначно – Я не могу и не хочу контролировать все сферы. Любовь, мудрость, торговля, глупые шутки. Это все вне моей компетенции. У меня нет никакого желания запрещать тебе любить или развлекаться. Главное, придерживайся плана. Стань хорошим воином, а то сейчас твой уровень и еще столь низок, что я не советовал бы принимать участие в серьезных сражениях. Хочешь сбежать от осады? Беги. От тебя пока никакого толку не будет. В бегстве от неименуемого поражения нет ничего позорного. Я тоже, бывало, бе, отступал. Даже считаю, что тебе лучше попробовать себя в турнирах. Кое-что закономерно проиграешь, кое-что случайно выиграешь. Хорошо для начала. И учись, учись. А разве Бог не чувствует обиды, если его последователь хотя бы в шутку обращается к другому Богу? Интересовался Виктор. Ты совсем не понял, что я сказал ответил раз. «У богов могут быть какие угодно отношения между собой, плохие или очень плохие, но разделение по сферам деятельности – это незыблемая часть гармонии мироздания. Я не запрещала не мог запрещать своим жрецам обращаться, например, к богине любви в поисках ее милости. Каждый из моих людей имел право поклоняться кому угодно в мирное время, но сражения это моя вотчина». Все, что с ними связано, мое, а остальное меня не интересует. Но здесь ведь не так, справедливо возразил антипа В этом мире боги ревнуют своих верующих к другим богам. Они даже четко разделились по территориям. То, что здесь происходит, загадка для меня самого, сообщил Арес. Может быть, что-то прояснится, когда я сумею проникнуть на местный Олимп. А пока что не знаю. Это выглядит вообще странно. С последним утверждением Виктор был полностью согласен. Конечно, он не жил в Древней Греции, но все же ему казалось, что должно было как-то быть иначе, но ну, не столь агрессивно и непримиримо. Антипов направлялся к учителю диктования с бьющимся сердцем. Понятно, что причина волнения Антипова крылась вовсе не в Аресе, а в местных жрецах. Ему казалось, что он недостаточно замел следы. Конечно, идея с кувшином была хороша. Теперь после небольшого расследования подозрения в первую очередь падут на графа или его челеть. Но ведь есть низочки за которые можно потянуть и выйти на сцену лесоруба. Во-первых, продавцы масла и краски, а во-вторых, хозяин постоял во двора и трактирщик. Если последних опросить и запоставить показания, то выяснится, что щедро молодой воин имеет два разных имени и служит двум баронам. Однако Виктору хотелось верить, что до этого не дойдет. Хозяин постоялого двора, и трактирщик плохо знали друг друга. С чего будем болтать о нем, Ролти? Должно произойти нечто невероятно несчастливое, чтобы их показания легли рядом. Хорошо еще, что в свой первый визит к Пексте Антипов не назвался. Теперь он с легким сердцем мог считаться миратом в местных фехтовальных кругах. А вот продавцы чернокраски и масла – это уже серьезно. Осквернитель храма надеялся лишь на то, что еще не существует хороших следователей. Уверенность в этом была велика, но все равно не снимала тревоги полностью. «Итак, господин Торквемада», – размышлял Виктор, – «что они сделают со мной, если поймают?» «Принесут жертву? Сожгут живьем? Сварят в кипящем масле? Или придумают что-нибудь эксклюзивное, специально для меня?» «Понимаю, конечно, что преступления и наказания изредка бывают взаимосвязаны, но я вообще-то на лобстера не похож». Иногда волнение Антипова усилилось настолько, что он всерьез думал о немедленном возвращении к баронам. Но здесь были свои трудности, потому что ворота находились на запоре с той самой ночи, наполненной дымом, криками и сладостным ощущением небольшой мести. Париан теперь можно было покинуть только имея специальное разрешение. Иными словами, всех впускали, но никого не выпускали. С этими неспокойными размышлениями Виктор подъехал к знакомому светло-коричневому дому. Самый первый визит сюда молодой человек не заметил въезда во дворик, а зато сейчас проехал под небольшой аркой с правой стороны дома и оказался плитка на вязи. Оставив здесь лошадь, Антипов распахнул широкую дверь, покрашенную в темно-зеленый цвет, и проник в тренировочный зал под открытым небом. Бывший студент уже знал, что в доме имеется и другое помещение для тренировок – под крышей. Но его, видимо, использовали только в плохую погоду. Пекста, одетый в черные штаны и куртку, уже находился в зале. Он опустил деревянный меч, которым примеривался к бревну, висящему на веревочке, и посмотрел на вошедшего. «А, это ты! Ну-ка иди сюда, посмотрим, на что ты способен!» Виктор вчера, пусть суетливой ночи, заплатил за пять занятий вперед, выторговав три серебряных монеты. Поэтому в этом дворике он находился по праву. И ничто так не укрепляет веру в себя, как обладание значительным преимуществом или маломальскими правами. «Бери свой щит и вот этот меч», – продолжал Пекста. «Готов?» Виктор кивнул и принял стойку барона. Учитель оглядел его и одобрительно кивнул. Потом взял себе щит и другой тренировочный меч. Посмотрел немного на ученика, пружинисто покачиваясь на полусогнутых ногах, а затем внезапно приблизился и нанес прямой удар. Антипов парировал щитом, не задумываясь. Пекста отпрыгнул и после небольшого промедления провел серию атак. Виктор, руководствуясь наукой Нурии, старательно защищался. Учитель вновь отступил, взял в правую руку щит и в левую меч и пошел на сближение, пытаясь зацепить своим щитом край щита противника. И поразить правую руку ученика. Виктор тут же сделал шаг назад, закрылся и даже обозначил атаку сбоку. «Хм... Однако...» – произнес учитель, оглядывая стоящую перед ним. «Помню, что в самый первый раз ты мне говорил, что совсем ничего не умеешь. Соврал!» «Нет, господин Пекста!» – жаром отверг Виктор несправедливое предложение. «А как же тогда такое может быть?» «Научился». Ну, «Научился?» ну, Этому! На носатом лице учителя возникло неописуемое изумление. «За три-четыре недели?» «Небось, занимался все дни напролет?» «Жить хочешь, еще и не так раскорячишься», пробурчал Виктор, не кстати вспомнившуюся цитату. «Что?» – не услышал собеседник. «Ночей не спал! Все тренировался, господин учитель!» Громко и внетно доложил Антипов. «Ну-ну, ладно, проверим вот что». Пекста отложил в сторону меча и взял короткое копье, стоящее в высокой корзине среди прочего инвентаря. Конец копья был обмотан тряпками. «Этим владеешь?» – поинтересовался учитель. «Копьем в одной руке?» «Нет», – честно ответил Антипов. «Я и двумя руками с ним справлюсь». «Сейчас одноручное копье редко используется», – пояснил мастер, медленно выводя оружием в круги. «А жаль! В среднем сочетании щита и копье уступает щиту и мечу» но не на высших уровнях владения ими. Ты должен знать три правила. Если вооружен копьем, все равно для одной или двух рук. Во-первых, никогда не выходи против щитоносца с мечом, если не знаешь его стиль. Во-вторых, рубящие удары копьем можно и нужно наносить, используй для этого широкое лезвие. Но только против копейщиков и воинов с двуручными топорами. Щитоносцев просто кали, если сможешь. В-третьих, «Никакой инициативы. Просто используй ошибки противника. Помни эти правила не только если копье в твоих руках, но если ты с мечом и щитом сражаешься против копейщика. Учись сразу же определить его опытность, иначе подколет, как щенка, глазом не успеешь моргнуть. Защищайся!» Учитель мгновенно перешел в атаку. Виктор сосредоточился и, как ему показалось, отбил первый натиск. Но быстро выяснилось, что нет. Пекста закрутил копьем меч воина, а потом неожиданно поразил плечо, причем удар оказался продолжением вращения. «Вот так-то», — сказал он. «Когда сражаешься с копейщиком, бойся этого. Вращение на 2-3 оборота и удар — основной прием». «Ну ладно, с тобой все понятно уже. Знаешь основу работы со щитом и мечом, а больше ничего». «Господин учитель, а вы что, владеете всеми видами оружия?» — поинтересовался Виктор. «Всеми известными мне», – кивнул Пекста. «Какими-то лучше, какими-то хуже, но учить могу чему угодно. Если знаешь меч, двуручный топор, копье и цеп, то сможешь быстро освоить самое странное оружие». «А вы никогда не встречали топора на длинном древке, которые можно было колоть и цеплять?» Антипову не давало покоя мысль об алебарде. «Конечно, встречал, у меня даже есть нечто похожее». Пойдем покажу тебе оружие. Думаю, что это входит в курс обучения. Или твой барон уже показывал? Учитель внимательно посмотрел на подопечного. Ничего не знаю, ничего не видел. Виктору нравилось говорить правду. Следуй за мной. Пекстер развернулся и пошел в дом, демонстрируя гибкую тренированную спину. Антипов побежал за ним, потому что шаги учителя были слишком широкие. Хозяин открыл входную дверь, свернул направо по коридору, облицованному черным деревом с узорами, распахнул еще одну дверь и приглашающим жестом показал ученику «Заходи». Антипов смело проследовал внутрь, прошел пару шагов и остановился пораженный. Вся немаленькая комната от пола до потолка была увешена оружием. Чего здесь только не было! Мечи самые разнообразные длины и формы, копья со странными наконечниками, железные щиты с непонятными выступами, топоры, ничуть не напоминающие орудия труда лесоруба. Плотность висящих предметов была настолько высока, что светло-желтая стена местами полностью затенялась. «Здесь висят все типы оружия, которые мне известны», — сказал Пекста, обводя рукой стены. «Еще мой прадед начал собирать эту коллекцию». К сожалению, не все предметы настоящие, а некоторые из них сделаны по подобию. Вот, например, копье. Ты видишь, какой длинный широкий наконечник? Им можно и колоть, и рубить. Но железо, из которого оно сделано, плохое. Копья такого типа изготавливается на севере из специального железа, твердого и гибкого. У нас такого нет. У нас старое, кажется, говорит, подумалось Виктору. А что, это специальное железо в рудниках добывают, господин учитель? «А где же еще парень?» – удивился Пекста. «Ну, может быть, его сделать самому можно?» – прозвучал невинный вопрос. Мастер с подозрением посмотрел на собеседника, но быстро расслабился. Ученик казался обычно баронским поданным, любознательным, болтливым парнем. Такой вряд ли будет задавать вопросы с какой-то задней мысли. «Понимаешь, Мират, да?» «Понимаешь, сделать возможно, но запрещено законом, к сожалению». «Запрещено?» «Почему запрещено?» – поинтересовался Виктор. «Да, все, что найдешь в рудниках или где-то еще, то твое. Но чтобы что-то сделать самому, требуется разрешение жрецов. Вот еще мой прадед, тот самый, который начал создавать коллекцию, попытался с приятелем-кузнецом усовершенствовать железную руду для оружия. Добился кое-каких результатов, но когда об этом узнали жрецы, то запретили категорически» прадед зашел в сторону, а кузнец не послушался и вскоре пропал. С сих пор его не видели. Итак, во всем. «Как во всем?» — не понял Антипов. Пекста вздохнул, выглянул в решетчатое окно и, не увидев других учеников, продолжил. «Если ты придумал что-то новое, то обязан показать жрецам и получить разрешение на изготовление этого. Если разрешение дано, то продолжай. Не дано? Ни-ни. Схватят и убьют». О, господин Галилей, тут, кажется, душители прогресса собрались. Вывод был очевиден. А с этим э, изобретением что случится, господин учитель? Заберут? Ну, почему заберут? Оставят. Пользоваться можно тем, что есть, а повторять, копировать нельзя. Например, ты нашел такое же вот копье, только настоящее. Можешь оставить себе. Даже если кузнец, его выковавший, пропал бесследно, как и приятель моего прадеда. А если просто руду найти подходящую? Виктор пытался понять логику странных законов. Ну тогда можно. Бери руду, плавь и делай копье. Но не вздумай руду изменять без разрешения. Изобретать нельзя, догадался Антипов. А все остальное можно. Вома разум А маги, господин учитель, разве они не могут сделать руду или даже доспехи лучше? Могут, Мират. Магам как раз этого никто не запрещает. Но желающих находится мало, потому что почти никто из магов не знает, что и как нужно делать. А те, кто знает, не хотят тратить на это своего времени. Это же недели и месяцы работы над одним доспехом. Кто может это оплатить? Однако мы отвлеклись. Посмотри сюда. Видишь вот эту штуку? Это глефа. Похоже на копье, но вместо наконечника клинок. Может снабжаться и крючком. Виктор возрился на интересующую вещь. К длинному древку был приделано легкое лезвие то ли топора, то ли чего-то типа этого. «Оружие исключительной пехоты, с моей точки зрения», – продолжал учитель. «У нас не пользуются интересом, а вот западнее встречается часто. Там же есть и редкая разновидность для всадников, у которых режущая кромка не столь широка, а вот колющая часть очень хорошо сделана. Но это для одиночных наездников-умельцев. В строю лучше использовать обычные копья». То, о чем ты говорил, выглядит как глефа, должно быть. Да вроде тяжелее, пробормотал Виктор. Что, лизии массивнее? Заинтересовался Пекста. Тогда это для очень мощных доспехов. Такие доспехи встречаются в единичных количествах. Нет смысла против них что-нибудь придумывать. За свою жизнь ты с ними и не столкнешься. Вот в этом у Антипова были большие сомнения, но он благоразумно не стал их высказывать. Ты заплатил всего за пять занятий, продолжил учитель. Поэтому я покажу тебе как можно больше, но по одному паре раз. Что запомнишь, то твое. Сначала ты освоишь правильную атаку с мечом. То, что я увидел, никуда не годится, хотя защита у тебя хороша. Потом поработаешь с копьем. Очень полезно для выживания и схваток с копейщиками. И старайся тренироваться как можно чаще. Найди себе напарника, лучший из ветеранов. Занимайся с ним, потом найди другого и так далее. «Думаю, что в замке твоего барона таких много». Виктору не дали толком рассмотреть коллекцию, потому что прибыли остальные ученики. Они уже собрались во дворе. Наемники, мелкие дворяне, представители купеческого сословия. И пекста с Антиповым вышли к ним. Из пестрой толпы человек в 15 делились два помощника-наставника. Приходящие работники, выполняющие универсальную вспомогательную роль. От уборки территории до спарринг-партнеров. К собравшимся присоединился и Виктор. Он встал за каким-то торговцем и слышал, как тот шепотом рассказывает своему приятелю-наемнику о кошмарном происшествии с храмом Зентелла. «Мне все выложил друг мужа, сестры одного из храмовых стражников», с жарким энтузиазмом шептал купец, ржеволосый парень в добротной красной куртке. «То, что говорят, неправда, все было иначе». «Как же был, по-твоему?» скептически спрашивал наемник, здоровый детина в коричневой накидке поверх кольчуги. «Храм разгромила сбестившаяся из-за пожара лошадь», – голосом балаганного предсказателя сообщил купец. «Слабо верится», – в тон приятеля отвечал наемник. «Поговаривают, что там на стенах были страшные письмена, призывы демонов. А лошадь ведь не умеет писать. Подозревает страшно сказать одного из младших жрецов. Глупости», – стоял на своем купец. Мне точно известно, что лошадь вырвалась в храм, сбила лестницу, на которой стояла служка с ведром краски. Он упал прямо на статую и залился краской. Потеки на стенах просто напоминали письмена. Это был осел, заметил стоящий рядом дворянин с надминным лицом и в потертой одежде. Осел забежал в храм, зацепился ногой за веревку, которую привязывали к статуе, чтобы немного сдвинуть. И статуя рухнула прямо на главного жреца. Вот с этим трудно поспорить, подумал Виктор. Возможно, это был действительный осел. Тоньше надо действовать. Тоньше. Мне сообщил сосед, что главный жрец вернулся в город этой ночью, покачал головой наемник. Он должен быть живым, разве что его труп сначала вывезли, а потом ввезли. К тому же, если это был осел, то кого тогда ловят? Ворота до сих пор закрыты, храмовая стража так и шныряет повсюду. Кого ловят? Лошадь? Осло? «Может быть, это был уже и не главный жрец вовсе», — предположил купец, но тут же закрыл свои ладонью рот, испугавшись собственной догадки. «Нерд, думаешь?» — нахмырился дворянин. на что может быть?» «Я все понял. Точно?» — громким шепотом зашопел торговец. «Нерд свалился в лошадь. Она прокинула служку с краской, потом взяла в зубы кисть и написала, что с сегодняшнего дня поклоняется не зантелу а новому богу». «Зантел велик, но все же не настолько, чтобы ему поклонялись и лошади», — с оттенком сомнения произнес дворянин. «Вот, думаю, Неро могут поклоняться даже ослы. Отец богов как-никак». «Ну, там даже ловит, продолжал настаивать наемник. Его резонный вопрос остался без ответа, потому что учитель, наконец, распределил задание. Виктор с усердием включился в тренировки, которые ему так дорого обошли стараясь забыть о его проблеме с расследованием недавнего происшествия. Помещение выглядело очень странно. Оно словно состояло из двух разных частей. С одной стороны находился оскверненный храм, чьи стены, замазанные на скорую руку, отнюдь не радовали глаз, а с другой стороны располагался фонтан с веселыми брызгами воды и толстыми золотыми рыбками. Переход между двумя помещениями не был заметен, но никто из смертных не решился бы пройти через него. Рене предстоял в храме, понурив голову. Его белоснежная мантия и зеленый шарф являли собой идеальный порядок. Напротив главного жреца на стороне фонтана находились двое. Седовласый мужчина в такой же белой мантии, только с более широким зеленым шарфом, и юноша, одетый в легкомысленную золотистую тунику. Последний сидел на бортике, погрузив ноги в воду и, не обращая внимания на двух жрецов, неторопливо бросал в воду корм. Раскормленные рыбки столь же лениво подплывали, чтобы разинуть рот и заглотить угощение. Итак, коренные Эперт, вы можете толком рассказать, как именно получилось, что вы не только проморгали посредника, но и позволили ему принести храм нашего господина в жертву своему покровителю? Да еще в такой, ммм, извращенной форме. Голос верховного жреца был наполнен тщательно отмеренным негодованием. Тут важно было не переборщить. Если возмущение будет невелико, то господин разгневается из-за такой безответственности, а если окажется слишком велико, то господин вспомнит о том, что Лорант тоже лицо причастное к происходящему. Каюсь, ваше благочестие. Проморгали. Позы и жесты Аринеперта были наполнены горечью. Искали совсем тчанием, но, как выяснилось, не там. «А где?» – строго спросил Лорант. «У какого-то барона? Почему у него, когда последний был под боком?» «Мы ведь не знали ваше благочестие», – дрожал голос жреца. «Все указывало на барона. Он самый сильный в округе, держится независимо, готовится разбогатеть и усилить свое влияние. К тому же, как исключить, что барон, узнав об осаде, послал своего человека в Париан, чтобы отвлечь внимание?» «Нельзя исключить». Юноша едва заметно качнул головой. Лоран чутко отреагировал на этот жест. «Плохо, очень плохо, аринайпер сказал он. «Я рассчитывал, что такой опытный жрец, как вы, справится с заданием или хотя бы не позволит случиться тому, что случилось. Этот барон ведь наверняка был и сильным, и независимым еще до появления гостя». Если он так мешал, то просто написали бы доклад, я бы его рассмотрел, и мы вместе приняли бы меры, руководствуясь волей нашего господина. Чтобы все было по закону. Жрец, стоящий в разгромленном храме, тоже улавливал все нюансы происходящего, и они ему совсем не нравились. Эпперт небезосновательно подозревал, что Лорант попытался свалить всю вину на него, выставить в черном свете, чтобы отличить от себя возможные упреки. Верховный жрец будет действовать тонко, покажет, что он, Ренеперт, был, в общем-то, хорошим жрецом, подходящим для мирного служения, но никак для не ситуаций. Иными словами, церковная власть сделала верно, что назначила Ренеперта на эту должность, но текущее положение дел требует пересмотра давнего решения. У главного жреца Париана были шансы сохранить жизнь, но после влияния он утратит навеки. «Даже если этот ваш барон в чем-то виноват», – продолжал Лорант, – «то нужно в первую очередь ловить посредника или связанных с ним лиц». «Они ведь в городе до сих пор? Вы не упустили их?» Именно в этом вопросе заключалась жизнь Ренеперта. «Пока есть шанс на поимку посредника в Париане, он точно будет жить. Осталось дело за малым – попробовать хотя бы временно сохранить должность». Ворота надежно заперты, ваше благочестие. Э -э, я распорядился усилить их охрану храмовой стражей. Мои люди сбиваются с ног, пытаясь выйти на след. Думаю, что в течение нескольких дней мы получим результат. Юноша сделал легкий жест рукой, но Лорант не только его увидел, но и правильно интерпретировал. Каков план ваших действий, Оренеперт? Спросил он. Ваше благочестие. Я приложу все усилия для того, чтобы негодяй был пойман. Главный жрец Париана понял, что сейчас все зависит от его слов, поэтому заторопился выплеснуть все свои более-менее логичные соображения. И ведь, рассуждая здраво, он оставил следы. Во-первых, кувшин, который, как установили, принадлежит граф. Мы опросим всю училить графа, всех его родственников и узнаем, когда именно пропал кувшин и кто имел к нему доступ. Во-вторых, если кувшин ничего не даст, то нам известно, что посредник наверняка посещал храм недавно, чтобы убедиться, что ничто не изменилось, ничто не мешает его гнусным планам. К тому же он использовал масло и краску. Предполагаю опросить всех храмовых стражников и торговцев, а потом сопоставить полученные словесные портреты. Шансы на то, что посредник в городе недавно, конечно, слабы, но все же есть. А если так, то добудем его описание через торговцев, а потом просеем все постоялые дворы. «Перевернем каждый камень, но ну, найдем, негодяя!» Юноша слегка кивнул. Лицо у Лоранта вытянулось, но он справился с чувством внезапно вспыхнувшей зависти к стройному плану его подчиненного. «Действуйте, Эрнепорт», — сказал верховный жрец. «Я распоряжусь выслать крупный отряд вам в помощь».